Давай первое. В чужой галактике. Аюх, ты сбросил только прожитые годы на не мастерство и опыт. Ты же один из лучших навигаторов в современности. Что значит не знаю, где мы? Да, я давил и требовал от подчинённого выполнения его прямых обязанностей. Именно так, на мой взгляд, в трудной ситуации должен был вести себя настоящий капитан. Но вот на Аюха было больно смотреть. Помолодевший Гекху едва не выл от бессилия и отчаяния. "Но Лен Камар, я действительно не могу ничего сделать. Бортовая навигационная система зависает при попытке определения наших координат". Я недовольно поморщился. "Навигационная система моего фрегата зависает? Только этого не хватало". К многочисленным повреждениям корпуса, утечке воздуха из трёх отсеков, потере гиперпространственного двигателя и двух лазерных пушек, а также смерти пяти членов команды. Добавилась ещё и проблема с навигационными программами, но, возможно, компьютерный сбой удастся как-то исправить. Там перезагрузить систему или переустановить какие-то программы? Я поинтересовался у навигатора, что инструкции предписывают делать в подобных случаях. Так ведь, капитан. Гекко набрал побольше воздуха, помолчал и решительно выпалил. Такая ситуация вообще не предусмотрена. Навигационная система звездолёта параллельно пробует все возможные способы определения координат. от банального вопроса о ближайших маяках по дальней связи до определения гравитационных смещений, вычисления ближайших экстремумов пространства и направления потоков нейтрино. И уж поиск соответствия видимых звёзд по уникальным характеристикам спектра, классу и массе с данными из справочников первым делом проверяют. Так вот, ни одной из видимых нами сотен тысяч звёзд Аюху указал махнатай кактистой лапой на экран. Нет, в навигационном справочнике Гекко И даже данные, скачанные нами более полной карты Мелиефатов, нисколько не помогают. Я попробовал определить векторы направлений на квазары, хоть в космической навигации это считается крайне неточным и устаревшим методом, но результат получился совсем неутешительным. Мы очень далеко от области изученного космоса, а скорее всего, вообще в другой галактике. Окончание своей фразы Гекхо фактически выкрикнул, причём в голосе моего старшего офицера отчётливо слышались нотки паники. После объяснения навигатора, признаться, я тоже немного струхнул. Пожалуй, только я со своей удивительной способностью попадать во всяческие переделки мог у мудрицы так конкретно влипнуть. Оказаться в другой галактике на звездёлёте без гиперпространственного двигателя. Хотя, даже если бы гипердрайв у моего фрегата был исправен, чем бы он смог помочь? Если полёт до далёкой звезды в пределах нашей же галактики мог составлять годы, То уж возвращение на родину совсем из другой галактики заняло бы тысячи, а возможно и миллионы лет. Или как альтернативный вариант, совсем уж на крайний случай, смерть и возрождение всех членов экипажа в точке респауна на Касте Утш-3, но уже без великолепного фрегата Спарки и Надины нами бесценной мобильной лаборатории. Потеряв всего, крушение надежд и сильнейший удар по моему авторитету и репутации удачливого капитана. Нет, тут нужно было действовать по-другому. Разбираться с оборудованием, зашвырнувшее нас в другую галактику мобильной лаборатории, изучать навигационные карты реликтов и принятые у этой древней расы системы координат, чтобы рассчитать обратный прыжок. Или требовать от охранной системы лаборатории подкинуть фрегат Паладин Тамара куда-нибудь поближе к одной из станций расы Гекху или Мейлонцев, чтобы дальше мы могли уже добраться своим ходом на уцелевших маршевых и маневровых двигателях. Вот только проблема состояла в том, что после прыжка общение со станцией прекратилось, и охранная система лаборатории не отвечала на все мои попытки контакта. На мостик вернулся Дмитрий Желтов, которого я посылал в медицинский блок. У нашего основного пилота звездолёта сильно болела левая рука в плече, и после проведённого сканирования у меня зародилось подозрение на перелом. Дмитрий же упорно отнекивался, говорил, что травма ерундовая и всё само пройдёт. но, судя по фиксирующей повязке, мое подозрение подтвердилось. «Ты был прав, капитан. Трещина в кости», сообщил Дмитрий со смущенной улыбкой. «Наш медик Маула быстро провел обследование в колонне в предплечье заживляющей наниты и выставил меня за дверь, сказав дня три поберечь руку. На самом деле я даже удивлен, что медик меня принял. Он там сильно занят, операцию нашей Мейлонской переводчицы проводит. Причем, похоже, очень сложно, раз даже взял в ассистента ремонтного бота Кирсана». «У Герта не тяжелейшие травмы. Я даже расслышал обращенную к Кирсану жутковатую фразу. Если не восстановим сосуды, мейлонской девушке потребуется ампутация обеих передних лап». «Да, я знал, что рыжая мейлонская красавица пострадала очень сильно. Ее вынес сам Герд Маула из разгерметизированного разрушенного взрывом отсяка. Ампутация обоих рук. Жуть-то какая». Если страшный диагноз лекаря подтвердится, то на месте Айни я бы предпочел переродиться в здоровом теле, в точке воскрешения на касте Уч-3. Кстати, нужно бы передать ожидающим там четырем членам экипажа инструкции, что делать дальше. Моя компаньонка, торговка Герту Линетар, штурмовик Герт Теупан, пулеметчики Тим Каву и Кислый, а также суперкарго Аван Той не пережили космического сражения с Мелифатской флотилией. И должны были уже возродиться на Мейлонской космической станции. Я обернулся к всё ещё рвущему на себе волосы от расстройства навигатору и произнёс чётким командным голосом. Аюх, хватит ныть. Соберись и возвращайся к работе. Выходи в реальный мир и свяжись там с моей первой помощницей. Передай Улинетар, пусть вместе со остальными возродившимися членами экипажа в ближайшем грузопассажирском шаере улетит на землю. Ей там и к свадьбе нужно готовиться, и прибывшие два перехватчика нужно приводить в порядок и оформлять в местном космопорте. Да и вообще, что ей бестолку время терять на Мейлонской станции? Мы не станем возвращаться в систему Касти Удж, а полетим сразу к земле. Если, конечно, придумаем способ, как туда добраться. Последнее предложение я произнес совсем тихо, скорее лишь для себя самого, чтобы остальные находящиеся в капитанской рубке игроки не могли расслышать. Эффективность повышена до 84. Да, всё правильно сделал. Члены команды по-прежнему верили в своего капитана и рассчитывали, что я сумею их вытащить из сложной ситуации без необходимости самоубиваться и возвращаться таким неприятным способом в изученную часть вселенной. Я немного приободрился и воспользовался рацией, чтобы связаться с нашим инженером Арун Вамартом, и руководимая им первой ремонтной бригадой из восьми игроков которые в скафандрах вели сейчас работы на внешней стороне корпусов регата, топая при этом как слоны. Я мог наблюдать за их действиями с камер двух малых охранных дронов, которые носили сейчас в пузыре под силовым полем лаборатории. Второй бригадой руководила принцесса Герт Минно-Лафин. В задачи этой группы входили расчистка поврежденного коридора у грузового отсека от обломков и восстановление пригодной для дыхания атмосферы во всех жилых каютах. В число работников второй ремонтной бригады я включил и Нефертити. Да, это стало для меня удивительным, но NPC Дриада не исчезла с корабля после гибели своего мужа-пыльметчика Кислова. И как ни в чём не бывало, по крайней мере, пока, продолжала существовать самостоятельно. У меня имелось возможное объяснение этому феномену, но я пока не спешил его озвучивать остальным. Арун Вамарт ответил мгновенно, словно только и ждал моего вызова. Капитан, видимо, осмотр повреждений обшивки фрегата отмечаем пробоинами. Пока насчитали восемь сквозных дыр все в правом фюзеляже. Это не считая оторванного грузового отсека и половины правого стабилизатора. Дыры заделать герметиком возможно, уже занимаемся этим. Но вот запасных плит на восстановление всей обшивки не хватит, я уже подсчитал. И грузовой отсек придётся полностью отсоединять. Он представляет из себя сплошное месиво перекрученных кусков металла и для дальнейшего использования непригоден. «А-а-а...» Я решил уточнить важный момент. «Правильно понимаю, что после такого центровка собьётся, и сесть на любую планету с атмосферы фрегат больше не сможет?» Из наушников послушался горький смех инженера. «Капитан, с такими серьёзными повреждениями фюзеляжа и оторванным стабилизатором, о посадке на планеты можно пока что забыть. Тут скорее нужно думать, как вообще привести звездолёт в более-менее пригодное для полёта в состояние». «Понятно». Я прервал инженера на полусловие, не дав ему в общем канале портить настроение всей слушающей наши переговоры команде. «А катер в ангаре исправен? Я собираюсь летать к лаборатории реликтов. Нужно посмотреть, что там да как». «Катер в порядке», — обнадежил меня Арун Вамарт. «Хотя тут до станции метров шестьдесят восемь всего. Можно и на левитаторах, да и просто на реактивном ранце добраться». Явно называл мелони совсем другие цифры и размерности, но игровая система транслировала для меня сказанное в привычный человеческому уху единицы измерения длины. К таким забавным моментам с автопереводом я всё никак не мог привыкнуть. Каждый раз они резали ухо нелепостью упоминания земных величин на планетными существами. В любом случае до древней лаборатории было буквально рукой подать. А именно её посещение и выяснением текущего состояния древнего объекта становилось для меня сейчас первоочередной задачей. От этого напрямую зависела сама возможность вернуться домой. Хотя нет. Имелась ещё более первостепенная, чем посещение древней лаборатории задача выбрать моему комару 3 новых возможных для изучения навыка, поскольку мой персонаж достиг уже сотого уровня. Я открыл вкладку игрового меню с описанием характеристик персонажа. Лэнг Камар. Человек. Фракция Реликт. Слышащий сотого уровня. Характеристики персонажа. Сила 14. Ловкость 18. Интеллект 33 плюс 5. Восприятие 29 плюс 2. Телосложение 17. Модификатор удачи плюс 3. Дронов в управлении 2 из 3. Внимание! Имеется возможность получения большого дрона взамен уничтоженного. Параметры персонажа. Очков здоровья 2178 из 2244. Очков выносливости 1305 из 1639. Очков магии 1380 из 2061. Переносимый груз 28 кг. Известность 92. Фтрит 84. Навыки персонажа: электроника 94, сканирование 67. Картография – 84, космолингвистика – 100, взята первая специализация. Ружья – 66, минералогия – 60, средняя броня – 86, зоркий глаз – 95, меткость – 51, целеуказание – 53, ощущение опасности – 89, псионика – 110, взята первая специализация. Ментальная сила – 109, взята первая специализация. Управление механизмами 105. ВЗ это первая специализация. Мистицизм 55. Внимание, имеется 3 нераспределённых очка навыков. Внимание, возможно изучение трёх новых навыков. Информацию о возможности получения нового большого охранного дрона реликтов в замену уничтоженного в сражении с флотилией Мелиефатов я учёл, хотя пока что не понимал, как и где мне заказать его. А вот с первым из возможных новых навыков я давно определился телекинез. Очень полезное умение для обладающего магией персонажа, позволяющее за счёт очков магии манипулировать удалёнными объектами. Сколько раз, проведя сканирование, я на мини-карте за стеной или другим непреодолимым препятствием видел нужный мне рычажок или переключатель, или ничего не мог с ним поделать. Теперь у меня появится способ решать любые подобные задачи. Получен навык телекинез первого уровня. Отлично. Для проверки я попробовал удалённо включить планшет, оставленный на своём рабочем столе вышедшим из игры в реальный мир навигатором. Есть. Получилось. Теперь раскрутить кресло под ничего не подозревающим вторым пилотом. О, какая у Санду настала удивлённая и даже испуганная рожа. А не чего дремать на рабочем месте. Навык телекинез повышен до второго уровня. Да, первые уровни любых навыков прокачивались совсем просто. Нужно будет уже сегодня подкачать телекинез уровня хотя бы до 10. Это вполне возможно при активном использовании навыка. Вторым же из трёх возможных я выбрал навык обучения. Обучение навык, отвечающий за ускоренный набор опыта при любых совершаемых персонажем действиях. Плюс 1% получаемого опыта за каждый уровень навыка. Необходимые минимальные характеристики персонажа для получения навыка Интеллект 20, восприятие 15 Кто-то может возразить, мол, зачем забивать бесценный слот навыком, который сам по себе ничего не делает и не добавляет персонажу никаких новых умений. Возможно и так, но меня встревожил и заставил серьезно задуматься рассказ моего мелифатского бортового стрелка Герт из 777-го. А то, насколько же тяжело высокоуровневым игрокам прокачиваться дальше. Тратить 2-3 года жизни на то, чтобы перейти, скажем, со 190 на 191 уровень это невыносимо долго, причём любая смерть за это время обнуляет прогресс, и приходится начинать заново. Именно поэтому я целенаправленно и продуманно выбрал своему Ленк Камару навык обучения. Да, оказалось бы уже сотый уровень, далеко не новичок в игре, и по-хорошему этот навык нужно было брать гораздо раньше, ещё на самых первых уровнях моего комара. Возможно и так, но тогда у меня были другие приоритеты и задачи, да и уровни набирались достаточно быстро без всяких дополнительных усилий и навыков. На сотом же уровне ситуация стала уже совсем иной, и каждый новый уровень давался с большим трудом. Я же строил планы на долгую многолетнюю игру, и потому нужно было обеспечить дальнейшее движение вперёд и развитие персонажа. Получен навык обучения первого уровня. А вот с последним возможным для выбора навыком я пока не определился. Интересных вариантов было много. Нужно было хорошенько всё взвесить и просчитать последствия различных выборов. Вот только и спокойно подумать мне не дали. Большой мохнатый гекко Аюх Неподвижно замерший в кресле навигатора вдруг исчез. Я даже вздрогнул от неожиданности. Какого хрена? Тут же открытый космос, опасная красная зона даже внутри космического корабля. И персонажи вышедших в реальный мир игроков не исчезают. Или зона уже не красная? Действительно, в настройках игрового интерфейса почему-то категория данной местности сменилась на зелёную, безопасную. С чем это было связано, я пока не понимал. Но вот последствия этих перемен уже начали сказываться. По громкой связи раздался встревоженный и даже перепуганный голос нашего медика. «Капитан, у меня пациентка исчезла прямо с операционного стола. Я не успел закончить с ней!» Герт Маула Мяса находился в близком к панике состоянии. «Скажи, Герт Маула, Айни находилась в тот момент в игре или вышла в реал?» Уточнил я и получил ответ лекаря, что еще в самом начале операции он отпустил девушку в реальный мир. всё равно игровой аватар оставался в игре, а живому игроку лежать у меня на операционном столе бессмысленно и скучно. Тогда всё понятно. Игровая зона только что сменилась на зелёную. Вот тело пациентки исчезло. Это очень-очень плохо, ужаснулся медик. Тело пациентки было подключено к установке искусственного дыхания и вскрыто, часть крупных сосудов пережата медицинскими зажимами. Боюсь, Гертани не выживет, когда вернётся в игру. Моё общение с медиком прерывал удивлённый крик космодесантника Эдуарда Бойка. Он был в числе работающих в космосе на обшивке фрегата. "Капитан, лаборатория реликтов раскрывается". Все находящиеся на мостике игроки прильнули к мониторам, на которые транслировалось изображение со внешних камер фрегата и двух малых охранных дронов реликтов. Действительно, со станцией происходило что-то странное. В средней, самой толстой части станции Несколько металлических плит обшивки разъехались, обнажив семь отверстий, каждая метра полтора в диаметре. Из этих семи туннелей-колодцев в разные стороны выдвигались длинные телескопические антенны-отростки. Затем вся поверхность, еще недавно казавшегося монолитным 300-метровой длины веретена, пришла в движение. По всей же станции плиты обшивки разворачивались вокруг своей оси, меняя цвет с серебристого на черный. «Что происходит?» Задал я вопрос охранной системе, не очень то рассчитывая на ответ, так как последние минут 20 станция меня откровенно игнорировала. Но на этот раз ответ всё же поступил, причём даже весьма подробный. Перед глазами пробежали колонки текста. Слышащий, наш переход прошёл успешно и не был отслежен автоматическими охранными системами противника. Новая локация признана безопасной. Станция выходит из режима длительной Тут незнакомы мне иероглифы, возможно, к консервации или спячке. И возвращается к активной работе. Пространство под энергетическим полем заполняется, тут ещё одно непонятное слово, но по смыслу пригодным для дыхания воздухом. Начина процедура отключения темпоральных капсул персонала. Слушающий, готовься предстать перед начальником станции.